Женя никак не могла привыкнуть, что стуки, скрип, тени так быстро растут, так быстро обживают дом. Они обступали ее острова, рабочий и кухонный стол, диван, кровать. Стоило ей уйти, как неуют ложился на скатерть и плед, на синий ковер, на стены. Она охрабрилась, громко хлопала дверью, включала свет. «Денежная беспомощность». Торопливая злость на сочувственные слова, произнесенные не кстати, не так. Первое время чувства доходили даже до не через заглушку, но все равно тревожили, теребили. Затем и это пропало. На новой работе знали двое — подруга, которая помогла устроиться, и Авросин. «За сколько снимаешь?» — спросил он, вешая мокрое пальто в прихожей. В руках держал зонт и еще не решил, можно ли раскрыть его на паркетном полу. «Можно?» «Да, конечно!» «Не снимаю!» «Наследство!» — коротко объяснила она. Авросин присвистнул. Хотел пошутить, но, глядя на Женю, в которой сломалось и не могло сложиться обратно обычное приветливое выражение, осекся. Женя пошла на кухню найти штопор — Просторная квартира была куплена родителями по ипотеке. Жене осталось доплатить миллион. Палатку родителей, разбитую по недосмотру инструктора в опасном месте, накрыла лавиной в прошлом году. Она не была уверена, какие бокалы подойдут для его вина. У тебя красная или белое? Красная. Достала новое, Авросин поставил бутылку на кухонный стол. В носу защекотало несерьезным. чем-то вроде засахаренной мяты или зефира. Слышала этот запах давно, в первую встречу, у лифта. Потом он пропал. Или она перестала замечать. Пустая коробка из-под сладостей. Женя вспомнила, как сегодня в обеденный перерыв девочки пробовали конфеты ассорти, подаренные Авросиным, и спорили, кому достанется вишневая. Вишнёвая досталась ей. В офисе Абросин слыл лавиласом. Цветок, открытка, плитка редкого шоколада или лакрица в прозрачном пакете. Он был, казалось, сделан из сувениров, знаков внимания, сыпал ими, не разбирая, зачем и кому. И все же он ей нравился. Может быть, тем, что одевался со вкусом, а может быть, праздной легкостью, которая была ему присуща и как дымка окутывала все близ него. Между ними установился полудружеский, полушутливый тон. Авросин почти никогда не задерживался у ее стола, не задевал комплиментами. Оставлял короткие записки с рисунками. Смешные и не злые шаржи. Она сама предложила выпить, думала, откажется. Он согласился. «Тогда у меня...» — сама удивилась. «Авантюра. Или осень». По дороге домой смотрела поверх его уха на разряженные в медальках листьев деревья. Воздух готовился. То ли к дождю, то ли к снегу, то ли к грозе. Жене была непонятна природа. Она никогда не знала, чего от нее ждать. Она сказала это Авросину, а он усмехнулся, пожал плечами. «Я ничего не жду». Руки и плечи оказались у него в веснушках, таких частых и светлых, что в полутьме превращались в золотую кольчугу. Звон дисков перекочевал в Женин сон и разбудил утром. Она завтракала одна. «Музыка», — вспомнила Женя, — порылась в прихожей. Наушники лежали рядом с обувным кремом. Ехала в метро и слушала Бетховена, чего не делала, наверное, со школы. Пальцы сами собой бежали по перилам, по капроновым коленкам — Стучали по столу и клавиатуре с новым звучащим смыслом «всё устроится». Что устроится? Как устроится? Можно сменить работу. Снова заняться музыкой. Легко заполнила давно висевший отчет. Удалила две старые папки. За делами не искала Авросина, но вечером вспомнила минувшую ночь и удивилась, что не поздоровалась с ним сегодня. Набрала сообщение и спустилась в метро. Снова шел дождь. Открыв дверь квартиры, замерла. Тени лились серебристыми волнами, как вода. Не включая света, поставила лунную сонату. Сняла пальто и ботинки, села на стол напротив стены и смотрела, пока дождь не кончился. Авросин приезжал к Жене еще три или четыре раза — Спроси ее, изменились ли их отношения, она бы не поняла. Не было отношений. Латук, однако, между прочим, сказал Авросин во вторую встречу. На четвертой извинился, что разбил бокал и обещал подарить новый. Ей бы ответить на счастье, но не ответила. С Игорем познакомилась на свадьбе подруги. Обрати внимание, крез! указала невеста. Крёз был высоким, почти бестелесным, а по пятам за ним ходила тоже высокая девушка в красном платье. Не успев окрестить её подходящим прозвищем, поймала взгляд. За несколько секунд блондинка превратилась в сто лет назад потерянную однокурсницу. Подхватив Крёза, уже летела навстречу. «Знакомься, Игорь, мой друг». Он стоял перед Женей уже не тенью в конце зала, а другом друга, почти своим. Речь зашла о театре. Оказалось, могли сидеть на соседних рядах на недавней премьере. Однокурсница отошла, пообещав принести еще шампанского, а они продолжали говорить, уже о кино. Никакой развязки между Женей и Авросиным не было, как и не было завязки. В четверг она отказалась от предложения проводить до метро. Авросин ничего не спрашивал и, как прежде, ухаживал за коллегами. Тон его, шутливый и доброжелательный, не менялся. Два новых бокала в картонной упаковке оставил на столе с запиской «Запричинённые разрушения». Игорю было 27. Он работал заместителем директора банка, любил конную езду и музеи. Начитан, чуть-чуть нудноват. Мысль завести семью пришла ему отдельно от Жени, как самоцельная мечта или план. До Жени у Игоря было несколько серьезных романов и столько же несерьёзных. Отношения заканчивались, как бы высохнув, потеряв блеск. И бесцветные, тяготили, отвлекали от работы, наступали на пятки будущему. Женя не наступала, держалась независимо, но рядом. С ней было легко. В сентябре он сделал предложение. Свадьба переставила Женину жизнь — Долги и нелюбимая работа остались в прошлом. Глухая офисная зима понемногу стиралась из памяти. Подвернулся интересный проект. Женя, наконец, устроилась по профессии. Бокалы за причиненные разрушения затерялись при переезде. Она встретила Авросина в метро по пути из бассейна. Обычно ездила на машине, но сегодня карта была сплошь красной. Знакомое серое пальто. И новый, синий, шарф. Спросила про работу. Авросин покачал головой. Всё гниет. Пошли вместе по переходу, продолжая обсуждать офис. Может быть, чаю? На улице замешкалось. Густое темное небо наваливалось, плыло, подминало под себя улицу. Плотно стянутые фасады держались сановито, но казалось, если тьма надавит сильнее, «Осыпется, картонная. Ты знаешь что-нибудь поблизости?» Абросин кивнул и уверенно зашагал вперед. «Кормят здесь отвратительно», — сказал он, толкая зеленую дверь. «Дорого», — снял с жененных плеч пальто, отряхнул шарф. «Но атмосфера!» В небольшом зале, соприкасаясь спинками стульев, стояли разномастные столы. Поблескивающие стены сначала показались Жене разукрашенными стеклом и камешками, потом пригляделась, ключи. Людей почти не было. Заняли черный стол с белой эмалевой рыбой. Хвост ее касался руки Жени, а голова, локтя обросина. Так что ты? Счастливо и беззаботно? спросил, подзывая глазами официанта. Да, хотела ответить Женя. Да, все отлично. хотела сказать она, но поняла, что собрет. У вранья, как говорила мама, есть вкус. Металлический, горьковатый, будто под языком холодный латунный шарик. Если человек много врёт, он медленно превращается в истукана. Ты спросил, а я вспомнила страшилку, которую мне в детстве рассказывали. Странно, да? Он засмеялся. Неужели я такой страшный? Она еще ничего не сделала, даже заказа. только сидела с ним за одним столом. Но уже вернулся прежний тон, слабый, но узнаваемый, сладкий, зефирно-мятный запах. «Закажем солнечный чай». «Солнечный чай нам!» «Самый солнечный!» Веснушки блеснули на ладонях. «Если он предложит, я поеду к нему», — поняла Женя. «Поедем ко мне?» — кивнула. Абросин жил в двухкомнатной квартире. Ремонт в подъезде, незаконченное, но отделанная прихожая. На кухне четыре стула, квадратная черная ваза. Располагайся, предложил он. Женя села. На черной эмали увидела свое отражение и только в этот момент испугалась. Еще немного, подумала она, и столкнуться и опрокинуться. Два набора вещей предметов, пространств. и останется нагромождение сломанной музыки, искалеченные, как перетянутые смычки, минуты. Почему я пришла сюда? В знакомое. Нежеланное, не свое. Повторение. Торопливые и непонятные разговоры по телефону. Дни, когда мама надолго уходила гулять. На маникюр, на укладку. Всегда легко одетая, всегда с одной и той же прической. Сваза смотрела угловатая домашняя тайна впервые, не уворачиваясь, не мерцая, пришла целиком и просила: "Смотри". "Нет, я передумала, поеду домой". Абросин пожал плечами. Пока ждали такси, успел налить воды и поцеловать в щеку. Женя вдруг вспомнила, когда видела ее точь в точь такой же, в похожей яркой помаде. В тот раз отец стоял полуодетый в одних брюках, а мать была в платье с высоким горлом, уже на каблуках, и у нее горело щека. Мать заметила Женю и закричала, чтобы она собиралась. Они уедут из этого дома. Женя ушла в комнату и собрала вещи в коробку, потому что не могла найти чемодан. Они не уехали. «Папа», — сказала мама, — «очень нас любит». Образы накладывались, смешались, теряли границы. Переезд, общие ужины, походы в кино. Маленькие горькие горошины, в них посеянные, прорастали с невероятной быстротой, пускали корни, распускались широко и алчно. Тяжесть, неудобство. Распустившись, набравшись цвета, широко и вызывающе смотрели, придавливали, не давали дышать. «Я открою окно». Спросила она и, не расслышав ответ, нажала на кнопку. Женя не могла понять, что это. Болезненный поворот воображения или вдруг ставшая очевидной явь. Мы лжем, Я лгу. В горле и носу колола. Воздух нёс колючие искры. Он хотел жениться на ком-нибудь. Я хотела расплатиться с долгами. Такси подъехало к дому. Надо сказать ему. Муж вышел из темной гостиной. «Привет. Не промокла?» Женя покачала головой. А глаза красные. «Ветер. Что со светом?» «Ничего. Сейчас покажу. Иди сюда». Женя медленно разулась и сняла пальто. «Как начать?» Пошла вслед за Игорем в комнату. Ковер нарезан на свет и тьму. «Слушай, нам надо...» скользнула взглядом в стене. «Не скажу», — поняла она. «Никогда». По белой стене лились знакомые тени. «Это от окна», — почему-то шепотом сказал Игорь. В комнате темно, а на улице — фонари, витрины, фары и, тише всего, луна. Высокое, почти от пола окно собирало дождевые капли. В комнату бросала оттиск. Тени танцевали невесомо, бестелесно, мимика без лица. Красота убеждала, что задержать и запутать ее в фотопленку в любой искусственно остановленный момент убить, и даже хуже, чем убить. Нельзя. Не надо. Ты что-то хотела сказать? Здесь должно стоять пианино.